Глава восемнадцатая Следующий день начался рано. Пришлось встать ни свет ни заря и отправиться в контору Стряпчево, где меня встретил Градир. Кузнец очень хотел быстрее подписать наш договор и приступить к тому, чтобы использовать в работе секреты выплавки металлов, которыми с ним поделился Харт. Хитрый кот, как оказалось, взял с него клятву, что не давало этого делать, пока договор не будет заверен устряпчиво. Я тоже горела желанием поскорее начать наше плодотворное сотрудничество. Собственно, оно уже началось. Помощь в ремонте дома была одним из пунктов соглашения. Еще полезным было то, что Градир согласился производить различные механизмы моего авторства, отчисляя мне 40% от прибыли. Этот пункт мы особо обговорили. И тут же принялись рисовать те самые механизмы и оформлять на них патенты. Как оказалось, кое-что, например, терка для овощей или кофемолка, уже имелась в этом мире. Но вот венчиков для взбивания или темпачи механического миксера тут не было. И я зарегистрировала на них патент. Добавила еще нож для капусты с двумя лезвиями. Незаменимая вещь когда собираешься ее, эту капусту квасить, и режешь много. Кстати, продавать эти ножи можно, устраивая мастер-классы. Именно так я когда-то в девяностые и купила это чудо на рынке. Себе я заказала фигурные насадки для кондитерских мешков, фигурный же нож, шпатель для выравнивания крема и то, без чего не хотела обходиться при украшении торта, поворотный столик. Не забыла и о кондитерской струне. Ей бисквиты режутся идеально ровно и красиво. Гораздо лучше, чем зубчатым ножом. Попросила Городира пока не пускать эти вещи в массовое производство. Пусть это будет мое секретное оружие против конкурентов. Ведь когда сладости не только вкусны, но и красивы, их покупают гораздо охотнее. Вчерашний незапланированный ужин прошел на ура. Я была довольна результатом. Поздним вечером пришла, наконец, Лена за Малисой. Девушка была не одна, а с тремя напарницами и двоими напарниками. Местные полицейские конвоировали заключенных, которые отбыли дневное наказание на исправительных работах и должны были отправиться на ночь в камеры. Конечно же, я угостила стражей порядка Наполеоном и громко посетовала, что торт маленький, и всем досталось только по небольшому кусочку. И тут же вслух начала рассуждать о том, что надо бы готовить больше, и завтра я непременно так и сделаю. Наживка была заброшена. Глаза стражей, попробовавших мой торт, загорелись ожиданием и предвкушением, а я мысленно потерла руки. Кому, как не мне знать, Что когда приучаешь людей к новому блюду, делать это надо последовательно и аккуратно. После вкуснейшего Наполеона, в котором простые и понятные ингредиенты, будет гораздо проще предложить местным жителям что-то более экзотичное, но и интересное. К примеру, за ужином я узнала, что какао-бобы в Даренволе есть. Их привозят из-за моря, и местные повара Даже делают шоколад. Рецепт, кстати, принёс кто-то из попаданцев. Но сладости эти не прижились в силу того, что переработка бобов – трудоёмкое и затратное дело, и доступны шоколадные конфеты только самым богатым жителям столицы. Что ж, выйду ли я на премиум-сегмент? Покажет время. А пока можно и нужно – ориентироваться на недорогие в производстве пирожные и торты, такие, что сможет позволить себе простой работяга, служанка или стражница порядка. Также стряпчий господин Вонкер предметно проконсультировал меня обо всем, что касалось открытия кондитерской. К счастью, в этом мире для того, чтобы продавать готовую еду, не нужно было оформлять много бумаг. Да и денег требовалось не фантастическое количество. Надо было зарегистрироваться в городской ратуше, указав вид деятельности, уплатить налог на торговлю и всё. Ну, то есть, если бы я собиралась производить и продавать алкоголь, пришлось бы платить тем, кто уже оформил патент на изготовление пива, вина или самогона. А так как я планировала именно кондитерскую, и выпивки там не было, то даже обошлась без лишних трат. Документы можно было поручить оформить все тому же стряпчему, назначив его поверенным в делах, что я сделала. Пусть бюрократией занимаются профессионалы. Пока мы покончили с формальностями у господина Вонкера и подписали все нужные документы, Наступил полдень. Еще вчера мы договорились с Леной, что она снова приведет утром Малису, и девушка, ожидая меня, займется уборкой под присмотром Харта или Лилу. Также утром пожаловали подручные городиры укреплять потолочные балки и осматривать крышу, которая прохудилась, и латать эти самые прорехи. Когда я вернулась от стрепчива, по пути завернув на рынок. И снова, накупив полную тачку продуктов, работа шла полным ходом. Я рассказала Малисе рецепт мясного гуляша и куриной лапши, поручила ей приготовить, а сама засела тут же на кухне и занялась черчением и подсчетами. Еще раньше я придирчиво осмотрела холл и прикинула, как нужно его переделать, чтобы получился приличный торговый зал будущей кондитерской. Надо было все это зарисовать, а потом обсудить с кузнецами. Денег, полученных от градира за переплавку клетки, должно было хватить на ремонт и на первое время. В этом мне очень повезло. Не менее важно было просчитать себестоимость и наценку того, что я собираюсь продавать. Пришлось оставлять таблицы с ценами на продукты, а еще прикидывать, за сколько можно выставить то или иное пирожное или торт. Подумав, я все же решила включить в ассортимент и сладкие мясные рыбные пироги, каши и пирожки. Буду ориентироваться на максимально широкий круг потребителей. Тут недалеко ратуша, а также немало контор служащих, вроде контора моего стряпчего, и все привыкли перекусывать на ходу. Значит, надо максимально занять эту нишу. Работа была интересная, но трудоемкая. Я погрузилась в нее с головой. Ведь дополнительная сложность была в непривычной триметаллической денежной системе. Невольно вспомнились девяностые годы. Я как раз тогда работала и товароведом в том числе. А с учетом быстро меняющихся цен на все, было почти так же весело, как сейчас. «Людмила! Людмила, ответь мне! Людмила!» Увлеченная подсчетами, я не сразу поняла, откуда меня зовут. Да что там, тот факт, что кто-то раз за разом повторяет моё имя, дошел до моего сознания с большим опозданием. Я и так мало что вокруг замечала, кроме своих сводных таблиц и поэтому ощущение серого тумана, окутавшего с ног до головы, возникло неожиданно. Зато когда татуировка на моем запястье начала нагреваться, а потом вспыхнула серебристым светом, я быстро очнулась. Только вот что толку? Оказалось, что меня словно отгородил ото всех полупрозрачный, но непроницаемый барьер. Я видела Малису то, как она хлопочет возле печи, помешивая в котелке, даже Лилу, которая дремала на стуле напротив меня, могла, наверное, коснуться рукой, если бы сумела пошевелиться. Но пошевелить хотя бы пальцем не получалось. Мое тело оцепенело. Не в силах сдвинуться с места или открыть рот. А потом передо мной возник Айдарыл. Дракон с ног до головы облачённый в серебряные одежды, смотрел на меня, не мигая. И звал. Откуда-то я знала, что он может даже притянуть меня к себе, если захочет. Похоже, он хотел. Серый туман вокруг замерцал, словно все его частицы обрели способность светиться, и между мной и Айдареллом образовался коридор. Я физически почувствовала, как меня тащит вперед к дракону. Я воспротивилась, подскочила, уронив стул, и вцепилась руками в столешницу. Краем глаза отметила изумление на лице Малисы, и то, как Лилу вскинулась, зашипела и махнула лапой, разметав в воздухе сиреневые искры. И я осталась на месте, то есть Дракон по-прежнему пытался притянуть меня к себе, но у него не выходило. Ни мое тело, ни даже дух больше никуда не летели. Мое запястье в том месте, где была меткая дарыла, была окутана сиреневой магией Лилу. Однако, посмотрев на кошку, я увидела, что помощь далась ей непросто. Поднятая лапа Лилу дрожала. Да и сама принцесса выглядела так, будто была готова вот-вот упасть. — Людмила! — снова позвал Айдарыл. Я со злостью обернулась к нему. — Отпусти меня! Немедленно! — С удовольствием, дорогая пара! — ответил тот. — Как только ты окажешься в моих объятиях. «Что тебе надо?» – возмутилась я. «Я уже говорил. Хочу, чтобы ты была рядом». «И я тебе говорила, что мне это не подходит. Я не хочу быть с тобой. Оставь меня в покое». «Нет-ц!» покачал головой дракон. «Мы должны быть вместе!» Ты разве не чувствуешь, как сильна наша связь? Тебе угрожает опасность. Я уже раз защитил тебя от бандитов. Где ты видишь опасность? Я демонстративно обвела взглядом кухню. Сейчас я чувствую только, как ты пытаешься принудить меня к тому, чего я не хочу. Знаешь? Как это называется? Насилие! Ты ничем не лучше тех бандитов из подворотни!» На лице Эдарелла отразилось изумление, но, что гораздо важнее, он перестал тянуть меня к себе. Это случилось как нельзя более вовремя, ведь Лилу без сил опустилась на стул, а сиреневое свечение вокруг моей руки погасло. Я потянулась к кошке и принялась ее гладить. Ведь это, по ее словам, помогало вернуть магию. Лилу с благодарностью посмотрела на меня и замурчала. А вскоре ее шерсть начала чуть светиться. — Я не хочу заставлять тебя. Наконец выдал дракон. «Отлично — Отлично! — заявила я. Убирая руку от Лилу. И не надо. Не пытайся больше связаться со мной. И все будут довольны. Я не буду доволен, Хмуро сообщил дракон. Ты даже не представляешь, В какой ты опасности. Я сейчас говорю не об уличных бандитах, Хотя даже они могли причинить тебе вред. Не успей я вовремя. За тобой охотится мой брат. Скажи мне, где ты? Я приду за тобой. В таком случае я разрешаю тебе защитить меня, сказала я. Отлично! Я рад, что мы поняли друг друга. Усмехнулся Эйдарел. Сомневаюсь, заметила я. Я хочу, чтобы ты защитил меня, разобравшись со своим братом. Сделай так, чтобы он больше не искал меня, и проблема будет решена, тебе не придется беспокоиться. Я обязательно найду Айстрима и накажу за все, что он совершил. Заявила Эдарил. Но нельзя допустить, чтобы он добрался до тебя. Он пойдет на все, чтобы ослабить меня, даже убьет тебя. Скажи, Кайдарил, ты знаешь, где я? Спросила я, скрестив руки на груди. Дракон молчал. И я продолжила. «Ты ведь до сих пор не нашел меня в мире меуринов, а это значит, я спряталась хорошо. Айстрим тем более не сможет меня отыскать. Поэтому все просто. Решайте сами свои проблемы, а меня в них не вмешивайте». Айдарел молчал почти минуту, неотрывно глядя на меня. Я спокойно стояла и ждала, пока он подумает. «Я не могу так рисковать», — наконец заявил он. «Ты слишком ценна, а ставки высоки, но я дам тебе время завершить дела». Айдарел бросил взгляд на стол, где лежали бумаги с моими расчетами и прийти ко мне добровольно. Завтра, в это же время, я снова позову тебя и открою переход, чтобы забрать тебя. — О, как великодушно с твоей стороны! — воскликнула я, хотя внутри все похолодело. — Рад, что ты это понимаешь! — заявил дракон, не отреагировав на сарказм. — Не волнуйся, ты не будешь одна, и скучать тебе не придется. Можешь взять свою свиту. В моем дворце даже принцессе Мяоринов будет удобно. С этими словами, не утруждая себя прощанием, Эдарелл просто отключился. Серый мерцающий коридор пропал, как и туман, а я без сил опустилась на стул. И что теперь делать?